Авдей без капустин тучный пожилой человек, раньше всех ослабевший от голода, потирая ладонью грудь, отдал приказ батальоны, откуда приказ передали в роты, после короткого арт налета поднять полк, прорываться к своим, умереть в бою, но не доходить по врагам в грязных окопах, отдавшись на истребление фашистам.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 увлекал за собой остатние силы полка. Выше идти легче, там нет глуби, там истоки оврага, там разреженней оборона противника. Наконец, оттуда во сверху, почти с тыла, навалиться на противника, вцепившегося в берег. Ах, какие мудрые русские мужики выросли в российских деревнях!